Глава двадцать с е ь м ю н х е н октябрь, две тысячи восьмой год. Я тихонько п о с к у л и в а л а на диване в гостиной, а с о н я все рассказывала и рассказывала о том, как она познакомилась с Тони, как наняла его специально для того, чтобы он влюбил меня в себя. Слушать все это было настолько тяжело, что я о щ у т и л а даже физическую боль. У меня заболела голова, а потом заныло и все тело. Все, хватит, я больше не могу. Что было, то было. Ты говоришь, что специально пригласила меня, чтобы попросить у меня прощения, чтобы покаяться. Так вот, я тебя не прощу никогда. И знаешь почему? Да потому что я любила Тони, а ты убила мою любовь, понимаешь? И это значит, что любви вовсе и нет. Мои родители тоже думали, что они любят меня, а когда я попала в историю, не смогли удержаться от упреков и вместо того, чтобы воспринимать меня как жертву, выставили жертвой себя. То не получается, тоже никогда не любил меня, а лишь разыгрывал передо мной влюбленного парня, причем за деньги. И опустил меня на самое дно, чуть не погубил меня, едва не уничтожил, и тоже за деньги. И ты получается моя сестра, ты тоже никогда не любила меня. Больше того, ты ненавидела меня за то, что я вообще есть на свете и что наш отец любит меня, а не тебя. А тебя он просто забыл. Вот и получается, что меня любил только один человек. Очень любил, а я никогда не обращала на него внимания. Некрасивый полноватый мальчик с восторженным взглядом, очень нежный. Вот если бы я осталась с ним, поверила бы в него и постаралась взглянуть на него не просто как на скучного ботаника, а как на мужчину, я была бы сейчас счастлива. А ведь он был симпатичным. с о н я с опухшим от слез лицом сидела передо мной и икала. Думаю, что и с л о в а т о у нее иссякли. Все, что хотела, она мне уже рассказала. А зачем ты садовника убила? Вдруг вспомнила я п ь я н и ц у увы. Он сам замерз. Произнесла, не разжимая челюстей Соня, словно не увы, а она сама замерзла в морозильной камере. У меня от нервов рот не разжимается. Знаешь, а ведь я не хочу тебя больше видеть, никогда. И решение своего я не изменю. Да, я так и думала, вздохнула с нервным с к л и п о м Соня. Так мне и надо. Но я виновата перед тобой, и позволь мне перед тем, как мы расстанемся, все же помочь тебе. п о д п и ш и т и несчастные документы, оставь их мне. Я дам тебе денег, помогу подыскать квартиру, помогу и с работой. А с этим Германом я не советую тебе общаться. Не надо, чтобы ты виделась с человеком, который о тебе так много знает. Поверь мне, ваше общение ни к чему хорошему не приведет. А это уже не твое дело. Я с трудом поднялась с дивана. Сказать, что я чувствовала полное опустошение, это не сказать ничего. Мне казалось, что я легла на диван молоденькой девушкой, а поднялась с т а р о й б о л ь н о й старухой. Так ты подпишешь документы? Ну нельзя же, чтобы тебя арестовали из-за такой глупости. Мы с э р в и н о м так старались. А я ведь думала, что ты с приветом. Призналась я, понимая, что и в этом признании уже нет никакого смысла. Соня протянула мне коричневый конверт. Вот, возьми, это деньги на первое время. А завтра, если ты все же найдешь себе силы побыть еще немного в моем обществе, мы пойдем в банк, где ты откроешь счет, и я лично переведу тебе пятьдесят тысяч евро. Может быть, после этого ты простишь меня. Не отказывайся. Я с трудом дошла до двери и меня с т о ш н и л о едкой горечью. Я чувствовала, как здоровье медленно покидает меня. с м р т т о н и это было одно чувство, а его предательство другое. Я физически не могла его перенести. Послушай, мне надо срочно позвонить, это очень важно. Мне кажется, что у меня что-то со здоровьем. Ты не могла бы мне дать телефон и оставить одну? Я позвоню родителям, призналась я, с трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, чтобы в случае, если со мной что-то случится, они знали, где меня искать. Тебе что, так плохо? Может вызвать врача? Говорю же, мне надо позвонить. Я достала из кармана записную книжку, которую открывала в последний раз целую жизнь назад. Нашла нужный номер и позвонила. Знаками я показала Соне, чтобы она вышла из комнаты. Не хотела, чтобы мой визит в прошлое происходил на глазах свидетеля. Резкие длинные гудки действовали мне на нервы. Я даже не знала, что скажу этому человеку, просто понятия не имела. Но мне хотелось убедиться в том, что меня по-прежнему любят и всегда придут мне на помощь. И вот наконец трубку сняли. Алло, произнесла я осипшим от волнения голосом. Фима, это ты? Он умер, ответил мне незнакомый женский голос. Его убили. Когда я очнулась, в доме было полно людей. Я не сразу поняла, где я, в какой стране, в каком городе. Даже декорации дома, в котором я провела последние дни, не произвели на меня особого впечатления. И только Германа, сидевшего на краешке постели, я восприняла как близкого и родного человека, хоть бы он не совершил по отношению ко мне подлости. Что случилось? Где Соня? И кто все эти люди? Начнем с того, что ты потерял а сознание. Соня вызвала доктора, и он сделал тебе укол. После которого ты проспала почти десять часов. А где был ты? Я никуда не уезжал. И все то время, что ты разговаривала с Соней, сидел в своей машине за воротами дома. Я видел, как приехал доктор, и прошел вместе с ним сюда. Я очень боялся за тебя. Так кто все эти люди? Эксперты, криминалисты. Соню арестовали. И это хорошо, что ты не видела и не слышала этой жуткой сцены. Представляешь? Она кричала на весь квартал, что у тебя с этим садовником была связь, что это ты его убила, а потом затолкала в морозильную камеру. Это просто счастье, что тебе было плохо и все это прошло, как бы мимо тебя. Я тотчас вспомнила к о т л о в а н и закрыла глаза. Да уж, мимо меня. Труп этого садовника нашли, представляешь? И никакой он не садовник. Увы, ш о л ь безработный, был любовником Сони, она отравила его. А что будет со мной? Герман посмотрел на меня как-то странно, потом пожал плечами. Думаю, у тебя всё будет хорошо. А за что с о н я его убила? Ведётся следствие. Герман, ты так странно на меня смотришь, у меня что, новые неприятности? Меня высылают из страны или наоборот хотят посадить в тюрьму? Здесь, в Германии? Если ты подпишешь некоторые документы, думаю, тюрьма тебе не грозит. Он вновь посмотрел на меня как-то странно. Значит, Соня таки успела хоть что-то сделать для меня. Господи, какая же она странная и опасная! Ты сегодня какой-то не такой, Герман. У меня такое чувство, как будто ты что-то знаешь и не хочешь мне говорить. Как ты себя чувствуешь, Наташа? Если честно, отвратительно. Слабость, тошнота, а что? Может, поедем ко мне, или пойдем в ресторан, чем-нибудь перекусим, возьмем капусту, например. Он улыбнулся, но улыбка его вышла какой-то искусственной, нерной. в И меня выпустят из этого дома? Думаю, да. Конечно, с тобой еще будут беседовать, задавать тебе различные вопросы, но пока в доме работает группа экспертов, я думаю, нам лучше посидеть где-нибудь в нейтральном месте. Что, Тони нашелся? Я сказала то, что думала и чего боялась больше всего. Они его арестовали. Поднимайся, я помогу тебе собраться. Что и вещи с собой брать, Герман? Что происходит? Ты веришь мне? Очень хотелось бы, знаешь ли, я так устала от того, что все вокруг меня врут. В голове моей была такая каша, что действительно, наверное, следовало выйти из душной, жарко протопленной спальни и оказаться на свежем воздухе. Мы снова, как и сутки тому назад, шли по аллее. И мне казалось, что через пару минут п о с л ы ш и т с я в и с г тормозов, и мы увидим ч а щ у ю с я на машине Соню. Но за воротами скопилось и без того много машин. Я чувствовала себя как кувшин, из которого вылили всю воду. От кофе бы я не отказалась. Герман помог мне сесть в машину. Он был таким заботливым, нежным, но и этот о ж е почему-то настораживало меня. В машине я вдруг спросила: а где мой паспорт? Вот, держи. Я же вижу, ты чего-то боишься. Я не собираюсь отбирать у тебя документы и продавать тебя в рабство. Извини. Мы сели за столик в том ресторане, где недавно познакомились. Герман заказал капусту с колбасой, а для меня кофе и яблочный штрудель. Хочешь, я расскажу тебе, зачем Соня пригласила тебя в Германию? Неожиданно сказал он. Я медленно повернула голову. Неужели последняя версия с т о н и Не последняя. И знаешь почему? Потому что Соня б е х е р вовсе и не Соня б е х е р ее зовут Рита, и я ее узнал, как узнал ее инспектор Круль, понимаешь? Потому он и не спросил у нее документов. У нее что, фальшивые документы? Нет, как раз фальшивых документов-то у нее и нет. Это она перед Розой и перед тобой представлялась Софи б е х е р а с Розой даже не посчитала нужным проявить осторожность и постоянно говорила ей об Эрвине. Но зачем? Подожди, я ничего не понимаю. А затем, моя дорогая Наташа, что она не могла допустить, чтобы ты узнала ее настоящую фамилию. Герман, не пугай меня. Надеюсь, она не Вюгина, хотя она представилась моей сестрой. Ее фамилия должна быть в с е ж е н е м е ц к о й иначе Мюнхенский комиссар вряд ли ее узнал бы. Если бы ты только знала, насколько прост гениален тот сюжет, в который ты оказалась вовлечена. Другое дело, что ты оказалась девушкой обманщицей. Что ты имеешь в виду? А то, что я воспринимал тебя как незамужнюю девушку, а ты оказывается была замужем. Это не считается. И вообще, Герман, ни слова о драконах. Прошу тебя, не напоминай мне о Тони. Открой свой паспорт. Я открыла. У меня был новенький российский, почти девственный паспорт. Какой чистый, новый, красивый. Ты когда его меняла в последний раз? Накануне своего неудачного так называемого замужества с Тони, понимаешь, я потеряла свой паспорт Сауне. Вернее, я так думала. Потом оказалось, что он упал за диван. Так и получилось, что мне сделали новый, а потом я нашла старый. Но решила не отдавать его в милицию. Но при чем здесь мой паспорт? А ты не помнишь, чем отличался твой тот паспорт, который ты якобы потеряла от этого? Нет, не помню. Герман, может ты расскажешь мне в чем дело? Ты пугаешь меня. Имя Юахим тебе ни о чем не говорит. Нет, вернее, ну как же, ты же сам рассказывал, что это твой друг, племянник Клементины. Фамилия Фогель тебе тоже ни о чем не говорит. Фогель, постой, я откуда-то знаю эту фамилию. Дело в том, дорогая Наташа, что ты жена, вернее теперь уже вдова Юахима Фогеля, и твой брак с ним зарегистрирован три года тому назад в московском з а г с е И тут я вспомнила, холодная московская осень. Маленькая авария. Мой мотоцикл сильно пострадал, потребовались деньги на ремонт. К родителям обращаться было бессмысленно, все равно не дали бы, если бы узнали на что. И надо же было такому случиться, что как раз в это время мне позвонил Фима. Он сказал, что у него ко мне есть одно дело. Мы сидели с ним в Пирожковой рядом с а в и л о в с к и м вокзалом. Я плакала, показывая ему разбитое колено, а он вдруг поцеловал его обтянутое джинсой колено. Фима сначала говорил мне о своей любви. А потом плавно перешел к делу. Оказывается, ему предложили хорошую работу, но туда, по его словам, брали только женатых работников. И мы договорились оформим фиктивный брак за две тысячи долларов. Я посчитала это отличной сделкой. Фима договорился в з а г с е нас быстренько расписали, и мы благополучно разъехались в разные стороны. Фима Фогель, Фима, все звали его Фимой. В з а г с е я сказала, что оставлю д е в и ь ю фамилию Фима Фогель. Он и есть Юахим Фогель. Как странно было слышать это. Да, это твой муж. Своей любимой тетке Клементине он написал, что женился в Москве на любимой девушке. С грустью заметил Герман. Так вот оказывается, как женился бедный несчастный Юахим Фогель, понимая, что ты никогда не полюбишь его и не выйдешь за него замуж нормально, по-человечески. Он сделал тебя своей женой таким вот странным образом. Как я и знал, что что-то здесь не так. Думаю, но ну не могла Наташа так меня обмануть. Фима, он же Иахим Фогель, вот это да, Герман. Затылок мой заломило, и я даже застонала от боли. Послушай, или мне все это приснилось? Кажется, я вчера позвонила Фиме в Москву. Что-то мне так одиноко стало и грустно. Я знала, что Фима мне всегда поможет, но какой-то женский голос ответил мне, что Фима умер, что его убили. Помнишь, я тебе рассказывал историю Клементины? вернее ее завещание. Так вот, она завещала все свое состояние и дом племяннику Фиме. Глаза мои наполнились слезами. Я поверить не могла, что речь идет о моем друге, о тихом незаметном парне, который был в меня много лет влюблен и которого я не замечала настолько, что даже забыла, что вступила с ним фиктивный брак. До такой степени это ничего для меня не значило. А его сестра Рита? которая долгое время действительно прожила в Парагвае и вернулась оттуда не так давно, чтобы получить свою долю наследства, чуть с ума не сошла, узнав, что ее практически обошли. Она наняла увы Шоля, чтобы тот поехал в Москву и убил ее брата. Тогда она стала бы единственной наследницей Клементины, а когда узнала, думаю, из документов, что он женат, представляешь, как она была потрясена. Заказала и тебя, но так случилось, что вместо тебя была убита совершенно другая Наталья в ь Югина. Шоль по ошибке убил другую Наташу Вьюгину, и я узнал об этом буквально сегодня утром от комиссара Круля. И что самое тяжелое в этой истории, твоим родителям пришлось опознавать труп той девушки. Думаю, после того, как Рита поняла, как они оба ошиблись, ей пришла в голову мысль навестить твоих родителей в Москве, чтобы убедиться, что ты это ты и что ты действительно знакома с Фогелем. Ты хочешь сказать, что Соня это и есть Рита Фогель? Да. Она после замужества оставила свою девичью фамилию, думаю, после всего того, что сделал для нее Уве, садовник, отношения их разладились. Возможно, она ему мало заплатила, или жон стал предъявлять свои права на нее. Но одно ясно: от него надо было срочно избавляться. Но дело т о не было закончено, ведь ты теперь прямая наследница своего мужа Юахима, убивать тебе это слишком сложно, да и опасно. И так уже на ней висят два убийства, плюс предполагаемое убийство самого исполнителя. Вот она и решила выманить тебя сюда и заставить подписать два простых документа. Первый — твое вступление в наследство, а второй — генеральная доверенность на имя Риты Фогель на ведение всех твоих дел и право твоей подписи. Ты хочешь сказать, что те документы, которые мне вчера зачитывали и переводили, да, все это была чушь с самого начала. Я сразу это понял, поскольку никто таким образом не может получить разрешение на проживание в Германии, Герман. Но как ты догадался? Так ты же мне оставила свои документы, когда я их прочитал сразу и понял, что ты без пяти минут наследница п р о у н х а й м о в Я и сам до сих пор не могу прийти в себя от удивления. Тут я чувствую, что эта история с с о н е й была шита белыми нитками. Никакой логики, никаких мотивов, все непонятно. А Тони, он жив? Да не знала она никакого Тони, она все это выдумала. Лишь бы ты осталась рядом с ней, вместе со всеми этими бумагами. Ей важно было, чтобы ты поставила везде свои подписи. А Тони – это твоя история. Просто она решила ее использовать. Надеюсь, тебя это утешит. Но он жив? Понятия не имею. А это сейчас так важно? Выдумала. Надо же. А я поверила. Герман, дорогой, у меня голова кругом идет. Мне кажется, что это сон. Постой. Ты знаешь, она угостила меня кофе и я уснула. Вот этого-то я и боялся больше всего. Понимаешь? Пока она ждала прихода н о т а р и у с а и своего мужа Эрвина, который на самом деле является профессиональным переводчиком и который был якобы нанят с о н е й для того, чтобы завещание Клементины перевели на русский язык, так вот, пока она ждала их, шло время, и она боялась, что вы договоритесь до ссоры и ты уйдешь, и чтобы как-то задержать тебя, она напоила тебя снотворным, я думаю. Да, да. Когда я проснулась, эти двое мужчин уже сидели рядом и ждали, когда я открою глаза. Выходит, мне зачитывали завещание Клементины, а э р в и н переводил мне все так, словно это был документ, позволяющий мне какое-то время жить в Германии. Тут я чувствовала, что о несет н какую-то чушь и путается в словах. Да он просто на ходу сочинял текст несуществующего документа. Я глубоко вздохнула, голова моя кружилась. Но какая же д у р и щ а эта Соня, вернее Рита, так долго морочить мне голову какими-то куклами, разыгрывать меня? Зачем? Неужели нельзя было придумать что-нибудь более действенное, чтобы заставить меня подписать эти документы? Знаешь, я тоже думала об этом. Оказывается, это было не так-то просто придумать причину, которая могла бы заставить тебя оставаться какое-то время в доме, да еще и подружиться с Соней. Ты и попробуй придумать другой вариант какой-нибудь на досуге. Понятное дело, я была возбуждена. Я засыпала г е р м а н а многочисленными вопросами, смеялась, шутила, нервно, глупо, пока вдруг не услышала. Я пошутил, слышишь, Наташа, я пошутил, и никакая ты не наследница. Я уронила кусок яблочного штруделя в чашку со с т ы в ш и м кофе. Как это? Я наследник. Это я сделал так, чтобы ты сюда приехала. Я смеялась до слез. Потом мы вышли из ресторана и долго гуляли по в е ч е р н и м сырыму лицам Мюнхена, держась за руки. Иногда из темноты появлялось что-то бледное лицо, и мне казалось, что это Тони или Соня или даже Нуртен. А во всех собаках я видела своего Тайсона. Я должна позвонить Герман. Можно я воспользуюсь твоим телефоном? Конечно. Родителям собираешься звонить? Нет, сначала Нуртен, потом Нежмия. Ну и родителям потом. Послушай, Герман, я вспомнила. Вспомнила. Где видела раньше Соню, вернее Риту. У Фимы дома стояла фотография в рамке, где они были сняты вдвоем. Теперь-то я понимаю, что это были они, брат с сестрой. Я же чувствовала, чувствовала, что где-то ее видела. А тебе совсем не интересно? Мягко перебил меня Герман. Какое наследство тебе досталось от твоего мужа? Так ведь дом, пожалая плечами, дом Клементины. Просто не верится, сказка какая-то. Дом и несколько миллионов евро. Кажется, пять, сказал он четко проговаривая каждое слово. Сколько? Тяжелый болезненный сон продолжался. Уже у него дома за чаем, который мы пили в его кухне, Герман достал из кармана мятую газетную вырезку, разложил ее на столе. Вот, нашел случай на вашем доме, наступил, можно сказать, на нее. Все читаю, перечитываю, но ничего не понимаю. Какое отношение это могло иметь к твоей родственнице Рите? Мюнхенская полиция в среду поймала женщину, попытавшуюся ограбить шесть банков в течение менее трех часов, как сообщает a s s о ш i a й e d Press, Грабительницу выследили и арестовали в парикмахерской. В операции принимали участие сотни полицейских. 3 3 т р е х л е т н е й преступницы, имени которой полиция не раскрывает, удалось украсть 4 975 долларов из четырех банков, расположенных в центре южногерманского города. Однако в двух отделениях банков ей не посчастливилось, несмотря на то, что женщина была вооружена пистолетом. По сведениям полиции, на ней был черный плащ, и она была без маски. Думаю, такое же, какие-то вырезка. Я достала из кармана джинсов другой клочок газеты, который подобрала в садовом домике. Вот, почитай. Прокуратура Берлина выдала ордер на арест медсестры клиники Шарите, подозреваемой в убийстве нескольких пациентов. Об этом в прямом эфире новостного телеканала номер двадцать четыре сообщил официальный представитель берлинской прокуратуры Михаэль Грунвальд. Он рассказал. Что по данным предварительного расследования медсестра отделения интенсивной терапии кардиологического блока убила как минимум двух тяжело больных пациентов. Думаю, она черпала силы в этих криминальных колонках. Я не удивлюсь, если после того, как ее посадят и у меня будет возможность осмотреть дом, я найду еще целую сотню подобных вырезок. Я вдруг встала, подошла к Герману и положила голову ему на грудь. Я плакала и не могла остановиться. Я вдруг представила себе жизнь этого чудака физика Фимы Фогеля, думаю, никто из нас и не знал его настоящего имени, его безграничную любовь ко мне и ту сомнительную радость по случаю его женитьбы на девушке, сделавшей это за деньги, которые ей понадобились, чтобы отремонтировать мотоцикл. Какая пошлость и какая жалость, что я не вышла за него замуж по-человечески. Я подняла мокрое лицо, и Герман протянул мне платок. Брак фиктивный. Только и произнёс он. Знаю, что фиктивный. Не думаю, что наследство останется у меня и что Рита не попытается отсудить свою долю. Предположила я. Как ты думаешь? Посмотрим. Не забывай, что я адвокат, к тому же кто знает, что брак был фиктивным. Об этом знали только мы с Фимой, подумала я, но ничего не сказала.